Денни как раз исполнилось четыре, когда мир ее матери вновь развалился на части. Через пять дней после дня рождения Дэны в уэлмут Спрингс приехал Тео. Сначала она рассердилась, но он заявился без предупреждений. А потом он показал статью Иды Белли «Чамблис», где та интересовалась ее местонахождением. И вдруг он признался, что убил ее и что его может искать полиция. Услышав это, Марион перепугалась, что он привел полицию прямо к дверям ее дома. Он умолял спрятать его, позволить остаться, но она отказалась и прогнала его. Она очень любила брата, но Дэна была для нее главнее. Нельзя втягивать Норстромов в расследование убийства. Нельзя раскрывать им, кто она такая, и что она все время лгала. Ей пришлось умолять Тео держаться от них подальше, но он был в ужасном состоянии, и она не была уверена, что он не вернется. На следующий день она собрала Дэну и уехала из Элмвуд спрингс Нужно было удрать от Тео как можно дальше. Но куда? Из страны уехать нельзя. Австрийский паспорт, зарегистрированный ее настоящее имя, Маргарет Легард. А получить новый на имя Марион Чапман она не могла. Человек с таким именем не существовало. У нее не было официальных бумаг, которые можно было бы использовать в качестве документа, а связывать Дэну с фамилией Легард она не хотела. Она оказалась в западне, попавшись на собственные лжи. Поэтому они с Дэной начали переезжать с места на место, чтобы Тео их не нашел. Но это было непросто. Он ее находил и становился все требовательней, просил все больше денег. И каждый раз она говорила, что выручает его в последний раз, но не тут-то было. Прогонять его было очень больно. У него никого не осталось с тех пор, как умер отец. Дня не проходило, чтобы она о нем не думала. и не мучилась чувством вины. Но прошлое не изменишь. Теперь она обязана была думать о Дене. Она сделала все, чтобы ее защитить, даже отвернулась от родного брата и отца. Она снова стала пользоваться на работе именем Чапмен вместо Нордстром, чтобы, если не дай бог, возникнут проблемы, у них с Деной были разные фамилии. Она сожгла все фотографии, на которых была с Джином, уничтожила их свидетельство о браке. Следующие несколько лет она жила в страхе, что брата арестует. Она тысячи раз проигрывала в уме этот жуткие сценарии. Тео поймают и всплывут все подробности об убийстве их семье. За ней устроят охоту. Разошлют фото во все газеты, и позор будет преследовать их с данной до конца жизни. Она никому не могла доверять эту тайну. Даже старинной подруге Кристине, даже собственной дочери, она жила в мире совсем одна. И это начало сказываться. Не имея человека, с которым можно поговорить или просто поплакаться, она с каждым годом все слабее сопротивлялась нарастающим страхом. Ее пугало простое проявление дружбы, любая попытка сблизиться. Она никому не хотела выдавать никакой лишней информации. Ее выматывала привычка вечно оглядываться и видеть то, чего на самом деле не было. Брат ее Тео жил не лучше. В следующие десять лет он бегал от воображаемых полицейских по всему свету, куда он не взглянул. Они всюду скрывались в тени, только и ждали, чтобы его схватить. В 1953 году, с добытыми у сестры деньгами, он умудрился пересечь границу с Канадой и зайцем проникнуть на корабль до Южной Америки. А еще через два года пробрался обратно в Вену, где и жил теперь, прячась в сыром подвале в самой убогой части города. Брат с сестрой не знали, что Вашингтонская полиция прекратила расследование убийства миссис Иды Белли Чамблес через два месяца после происшествия. У полицейских дело не вызывало особого интереса. К Холина то пошло. Эти люди постоянно убивают друг друга, и пока они не трогают белых, полицию это не интересует». Было несколько свидетельских показаний, что в ту ночь поблизости видели белого человека, но полиция немедленно отнесла эту информацию к разряду слухов. Ни один белый в здравом уме не полезет ночью в этот квартал, если, конечно, не ищет определенных развлечений. Но первого же взгляда на жертву хватило, чтобы понять, что никакого мужчину на эту удочку она не поймала бы ни белого, ни черного. Один полицейский заметил. «Эта баба так уродлива, что удивляюсь, как ее раньше не придушили». Вена — город моей мечты. Чикаго, штат Иллинойс. Декабрь 1959 года. Марион Чапмин нервничала больше обычного и была на пределе. Прозвучавшие несколько дней назад... Телефонный звонок от незнакомки, предлагавшей поместить фотографию Дэна на обложку журнала «Севентин», напугал ее так, что она с трудом заставляла себя думать о подарках для Дэна на Рождество. Это было неделю назад, но ее продолжали изводить мучительные вопросы. Зачем на самом деле женщина хотела поместить фото Дэна в журнал? И почему она говорила о фотографии мамы с дочкой? Может быть, кто-то? намерен проверить их родственные связи и почему мать настоятельница дала женщине ее номер может она что то знала не сказала ли она чего нибудь дэни мысли хаотично метались во все стороны она была настолько не в себе что заворачивала и вновь разворачивала последние подарки дэни хотя уж в чем в чем а в этом она была эксперт на работе самые простые вопросы Приводили ее в замешательство. Она убрала в шкаф последние сверток, и тут зазвонил телефон, перебугав ее чуть не до смерти. Кто мог звонить? В такой поздний час. Кто? Неужто снова та женщина? Но это была не она. Это был Межгород. Звонок из Вены. Тео в больнице при смерти. Человек сказал, что Тео назвал ее как ближайшего родственника. Если она хочет его повидать, то пусть поторопится. Она положила трубку. Сердце билось как ненормально. Она не могла собраться с мыслями. Ясно было одно. Надо срочно ехать. Она ему нужна. Времени ждет. Она быстро побросала вещи в сумку, выскочила под холодный дождь, поймала такси до аэропорта. Слава богу, у нее с собой был австрийский паспорт. Через восемнадцать беспокойных и бессонных часов она вошла в больницу. Увидев человека в палате, на которого указала медсестра, она поначалу не поняла, что это ее брат. Лежавший на кровати был совсем крошечным старичком с иссохшим лицом. Это не мог быть Тео. Но, подойдя поближе, она узнала его руки с длинными тонкими пальцами. Эти руки были единственным, что осталось в нем молодого и они до сих пор были необычайно красивы. Слезы бежали по ее щекам, когда она сидела у постели и держала за руку существо, в которое превратился ее любимый брат. Она просидела с ним три дня, пока он не умер. Она была не уверена, что он понимал, кто с ним сидит и чью руку он сжимает. Но да, по крайней мере, он не умер один в приюте для бездомных. За эти три дня ее охватила такая беспомощность, такая безнадежность, немыслимо, что Тео, который мог принести в этот мир столько радости и красоты, закончил свои дни вот так, что он был так измучен и доведен до убийства из-за этой единственной капли крови. Бедный Тео. Каждая косточка в ее теле болела от сожаления. Она могла ему больше помогать.